Роберт Говард Перестук костей «Хозяин! Эгей!» — зычный оклик, порождая зловещее эхо, в дребезги разбил тишину над черным лесом. «Не шибко уютное местечко», — подметил второй мужчина. Двое спутников стояли перед дверью таверны, невесть каким образом уцелевшие на заброшенном тракте в лесной глуши. Приземистое строение — Кособокая и с местами прохудившейся крышей, было сложено из вековых бревен, покрытых мхом. Маленькие окна, больше похожие на бойницы, были забраны частыми решетками, а дверь изнутри заперта на засов. Прямо над дубовой дверью была приколочена изрядно выцветшая вывеска, на которой было написано что-то по-немецки, и изображен расколотый череп — в глубине дома послышались тяжелые шаркающие шаги. Затем дверь со скрипом отворилась, и наружу высунулась бородатая рожа. Здоровенный сутулый мужик отошел назад и жестом предложил посетителям пройти вовнутрь. При этом его унылая физиономия выражала отнюдь не радушие, а скорее досаду. Внутри оказалось неожиданно уютно. Тепло горел огонь в большом каменном очаге, а на добротном дубовом столе весело подмигивала свеча. «Ваши имена!» Похоже, здешний хозяин не отличался разговорчивостью. «Гастон Леармон!» — сухо отрекомендовался тот, что был повыше ростом. «Соломон Кейн!» — столь же немногословно представился второй. «Но что, любезный, тебе в имени моем?» «Всякие по Шварцвальду стоят, буркнул нелюбезный хозяин а душегубов ныне развелось, не перевешаешь. Можете сесть за тот стол. Еду я сейчас принесу. Мужчины разместились за предложенным им столом. Даже неискушенный глаз с легкостью распознал бы в них бывалых путешественников, привыкших преодолевать большие расстояния. Назвавшийся Соломоном Кейном был жилист, высокая и широкоплечь. Он был облачен в нарочито аскетичное черное облегающее одеяние Пуританина. Удивительную бледность его неулыбчивого лица еще более оттеняла низко надвинутая на лоб мягкая с широкими полями фетровая шляпа без перьев. Его спутник Гастон Лаармон был прямой противоположностью Пуританину. Сплошные страусовые перья и барабанские кружева, правда грязные и потрепанные. Лицо щеголеватого француза было правильных черт, однако красивым его не позволяло назвать слишком наглое выражение. Кроме того, общее благоприятное впечатление несколько смазывали беспрестанно бегающие глазки, старательно избегающие встречи со взором собеседника. Достаточно быстро вернувшийся хозяин с грохотом поставил на грубую столешницу еду и вино, а сам с большой кружкой замер за самым дальним столом, превратившись в какую-то хмурую тень крупные черты его лица то совершенно пропадали из виду, то вырисовывались неестественно ярко, когда смолистые поленья в очаге вспыхивали особенно сильно. Впрочем, даже опытному физиономисту было бы трудно составить о нем впечатление, так как все детали надежно скрывала невероятно густая борода, похожая больше на звериный мех. Из дремучих зарослей волос торчал лишь багровый крючковатый нос, нависавший над усами, да поблескивали отражавшие красные блики пламени глаза бусинки, не мигая пялившиеся на новых постояльцев. Ты сам-то кто будешь? Насытившись, поинтересовался разряженный в пух и прах мужчина. Хрень-то верный, раскроенный череп! угрюмо ответил мужик. Тон, которым это было сказано, в раз отбил бы у более робкого человека охоту к дальнейшим расспросам. Однако Лаармона это ничуть не смутило. «И много народу останавливается в местечке со столь дурацким названием?» «Немногие появляются во второй раз!» — злобно хрюкнул содержатель таверны. Что-то в тоне его голоса заставило Кейна вздрогнуть, оторваться от кружки с добрым рейнским вином, и вперите взгляд своих прозрачных, то ли серых, то ли голубых глаз в маленькие красные глазки кабачика в поисках скрытого смысла. Под холодным взглядом англичанина хозяин, однако, потупился и торопливо припал к своей кружке. «Отправлюсь я, пожалуй, ко сну», — решительно сказал Кейн, залпом допивая вино. «Мне завтра на рассвете вставать». «Да и я тоже», — поддержал его француз. «Любезный, давай-ка, показывай наши покои! Да смотри, чтобы там не было клопов!» Хозяин, ни слова не говоря, взял со стола свечу и повел своих постояльцев по длинному мрачному коридору. Три человеческие фигуры сопровождали зловеще корчившиеся на стенах тени. В неверном свете воскового огарка казалось, что плотный коренастый хозяин таверны, загораживавший огонек свечи, расплылся еще больше, словно жуткий оборотень. Кабачик остановился у одной из дверей и, распахнув ее наружу, жестом предложил мужчинам войти. После того, как Кейн и Лармон вошли в комнату, хозяин зажёг в комнате свечку от той, что держал в руках, и молча удалился, оставив их одних. Двое людей, которых свела дорога, огляделись кругом, потом посмотрели друг на друга. Обстановка комнаты была непритязательной — две кровати, пара стульев да громоздкий стол вся мебель была сколочена из грубо оструганных досок и никак не была украшена. «Давай посмотрим, нельзя ли как-нибудь запереть дверь», — предложил Соломон Кейн. «Сказать по чести лицо нашего хозяина не внушает мне большого доверия». «По крайней мере, скобы для засова тут есть», — ответил Гастон. «Но я нигде не вижу самого засова». «Ну что же, можно разломать стул и заложить дверь его ножкой», — решил Кейн. Мондю! воскликнул Армон. «Да ты право, робки малым мсье!» Кейн поморщился и довольно резко ответил. «При чем тут робость? Это просто здравый смысл. Мне не хочется быть зарезанным во сне, точно свинье на бойне». «Клянусь гробом господним!» — расхохотался француз. «Да ведь мы с тобой, мсье, знакомы не более двух часов!» «И то, поскольку мы нынче вечером случайно столкнулись с тобой на старом тракте за час до заката!» Пуританин покачал головой. «А вот и нет. Мне знакомо твое лицо. Вот только пока не припомню, где я встречал тебя раньше. Что же касается нашего хозяина... Впрочем, я не терплю поспешных обвинений и всякого человека считаю честным, пока доподлинно не убеждаюсь в обратном. Кроме того, я вообще очень чутко сплю». Я обычно держу пистолет под подушкой». Француз осклабился. оля ля А я-то гадаю, как мсье не боится спать в одной комнате с незнакомцем? Ну и ну! Стало быть, мсье англичанин, пойдем разживемся за совом в одной из соседних комнат. Благо мне показалось, что среди них есть и свободные». Взяв свечу, мужчины выбрались в коридор. В доме стояла мертвая тишина. В мрачной атмосфере этого места казалось, что даже маленький огонек отдает красным и зловеще подмигивает в густой темноте, которую не в силах рассеять. «Что-то я не замечаю ни других постояльцев, ни слуг», — пробормотал Кейн. «Странно, это верно. Как там она называется? Никак не могу привыкнуть к этим немецким названиям. Вроде... А, точно! Раскроенный череп. Подозрительное название». Первым делом Кейна и Лармон заглянули в соседние комнаты, но в них тоже не оказалось засовов. Методично осматривая все помещения по коридору, они добрались до самой дальней комнаты в его конце. В отличие от всех остальных незакрытых помещений, это было заперто снаружи с помощью массивного дубового бруса, вставленного одним концом в глубокий паз в стене. Заинтересованные путешественники вынули брус и вошли внутрь. «Странно!» «Здесь почему-то забито даже окно!» — обратился Кейн к французу. «Ого!» Комната была обставлена так же убого, как и другие, но пол ее покрывали зловещие темные пятна. Стены и одна кровать сплошь были покрыты глубокими зарубинами, будто кто-то поставил себе цель изрубить мебель в щепки, но остановился на полдороге. «Похоже, тут произошло смертоубийство», — хмуро заметил Пуританин. «Интересно, а зачем здесь приделана Щеколда?» — добавил он, глянув на стену. «И крепко приделана, смею тебя уверить», — подтвердил француз, подергав запор. «Она...» Внезапно под его руками целый кусок стены отошел в сторону, и у Лармона вырвалось удивленное восклицание. Перед ними предстала маленькая потайная комнатка. Двое мужчин склонились над ее страшным содержимым, лежащим бесформенной кучей на грязном полу. «Ба! Да это же человеческий скелет!» — присвистнул Гастон. «И прикован за ногу! Сдается мне, беднягу тут держали, пока он просто не помер!» «Как бы не так!» — сказал Кейн, внимательно разглядывая скалившийся череп. — Обрати внимание, у него разрублена теменная кость. Сдается мне, неспроста наш хозяин дал своему дьявольскому заведению подобное кровавое название. — Думаю, этот несчастный был простым путешественником вроде нас, которому случилось угодить в лапы к жестокому негодяю. — Похоже, — согласился Лармон, которому, судя по всему, было глубоко наплевать на выводы Пуританина. Он развлекался тем, что пытался сбить с ногой с лодыжки скелета железное кольцо оков. Раздраженный тем, что ему не удалось этого сделать, француз вытащил из ножен палаш, с которым не расставался, и одним невероятно сильным и точным ударом рассек цепь, соединявшуюся со вторым кольцом, глубоко заделанным в бревна пола. «И какого дьявола ему понадобилось приковывать к полу скелет?» — удивился француз. «Монблу! Хорошая цепь, однако!» — сказал он, разглядывая лезвие. «Могла бы и для какого дела сгодиться. Ну что ж, месье...» Он иронически отсалютовал клинком белевший на полу куча костей. «Вам, небось, не доставало только свободы. Ступайте теперь с Богом!» «Полно тебе!» — неодобрительно прозвучал глубокий голос Пуританина. «Нет чести в насмешках над мертвыми!» «Никто не мешает ему постоять за себя», — отмахнулся, рассмеявшись Лармон. «Что же касается меня, уж я верно как-нибудь доухлопал бы человека, отнявшего у меня жизнь. И пускай для этого моим бренным останкам пришлось подниматься хотя бы из океанской пучины». Кейн пожал плечами и, прикрыв дверцу потайной комнаты направился к выходу. Он вовсе не собирался вступать в подобную дискуссию, отдававшую бесовством и черной магии. К тому же Пуританин был полон решимости немедленно воздать хозяину таверны по заслугам за черное дело, некогда совершенное им в этих мрачных стенах. Но едва он повернулся к французу спиной, как его шея коснулась холодная сталь. Соломон Кейн почувствовал упершееся в затылок дула пистолета Леармона. «Месье, даже не пытайся пошевелиться!» Голос недавнего знакомца был зловеще решителен. «Лучше стой смирно, а не то скудное содержимое твоей головы добавит грязи в этом хлеву!» Пуританин, проклиная себя за неосторожность, стоял с поднятыми руками, в то время как проклятый Лармон деловито освобождал его от оружия. Ловко вытащив пистолеты из-за пояса и рапиру из ножен, Он злобно бросил англичанину. — Теперь, месье, можешь повернуться. — Но только очень медленно и спокойно. Понял — Понял? Гастон отступил на пару шагов. Кейн повернулся и вперил мрачный взгляд во франта. Тот снял свою мушкетерскую шляпу с пышным плюмажем и стоял с непокрытой головой. Черный зрачок длинностольного пистолета смотрел Соломону прямо в лоб. — Я тебя узнал. Гастон, прозванный мясником — Голос Кейна был абсолютно спокоен, теперь он вспомнил, при каких обстоятельствах видел это лицо. «Я действительно глупец, Кулей решил довериться французу. Однако ты далеко забрался, Изувер. Теперь, когда ты расстался со своей проклятой шляпой, я тебя узнал. Припоминаю, последний раз мы виделись в Кале несколько лет назад, и ты выглядел не лучшим образом. Что было, то прошло!» Зато теперь ты меня больше никогда не увидишь. <смех> Догадываешься, почему? Это еще что такое? Похоже, крысы добрались до останков. Пожал плечами Кейн. Пуританин внимательно следил за коварным французом из-под полуприкрытых век, ожидая, чтобы у того хоть на мгновение дрогнула рука, сжимавшая пистолет. Всего лишь перестук костей. «Похоже», — согласился Гастон. «Впрочем, месье Кейн, Продолжим. Мне известно, что у тебя при себе порядочная сумма золотом. Мужчина ты видный, поэтому я собирался подождать, пока ты заснешь, и лишь тогда уж прикончить тебя. Но случай представился несколько раньше, и я, ты уж не обессудь, поспешил им воспользоваться. Ты, мсье, до чрезвычайности оказался доверчивым. Мне в голову не приходило опасаться человека, с которым я преломил хлеб скрипнул зубами Кейн. Его обычно невозмутимый низкий голос дрожал от едва сдерживаемой ярости. Бандит цинично расхохотался. Отсмеявшись, он начал медленно пятиться к двери. Кейн непроизвольно напряг все мышцы, подобравшись точно волк перед прыжком. Но тщетно. Рука проклятого Гастона была словно высечена из камня. Его пистолет даже не шевельнулся. «И смотри мне!» «Чтобы никаких там посмертных бросков после выстрела!» — хохотнул Гастон, но глаза его неотступно следили за англичанином. «Стоять смирно, я кому сказал? Видал я, что и умирающие захватывали с собой на тот свет своих убийц. Поэтому я сперва отойду на достаточное расстояние, чтобы не вводить тебя в искушение. Клянусь гробом господним! Стоит мне нажать на курок — как ты взрывешь и бросишься на меня, да только отдашь Богу душу раньше, чем успеешь до меня дотянуться. А у нашего почтенного хозяина в потайной коморке прибавится еще один скелет, а может и не один. Пожалуй, грохну я и его тоже. Этот недоумок не знает меня, а я его, но так даже смешнее». Француз уже стоял в дверях и целился в Кейна из пистолета. Пуританин каким-то неведомым чувством, особенно обострившимся после невероятного знакомства с Нолонгой, понял, что сейчас будет нажат курок. Единственная свеча, вставленная в настенный подсвечник, наполняла комнату неровным мигающим светом, едва доходившим до порога. И вот именно оттуда, из зловещей темноты, за спиной Гастона сгустилась смертоносная тень на голову француза стремительно обрушилось блестящее лезвие. Ноги мясника Лармона подкосились, он сперва грохнулся на колени, точно бык на бойне, а затем завалился вперед. Из расколотого черепа хлынула кровь. Над поверженным телом, громадный, жуткий, возвышался бородатый здоровяк. В руках у него был тесак, лезвие которого покрылось кровью и мозгом. а утробно проревел он, и рявкнул на Пуританина. «Назад!» Кен оказался в воздухе. Не успело тело злополучного Гастона коснуться пола, но прыжок его был напрасным. Прямо ему в лицо смотрело дуло пистолета, зажатого в левой руке хозяина. «Назад!» — снова прозвучал хриплый рык, больше похожий на звериный. Пуританину ничего не оставалось делать, как попятиться прочь. Какими бы безумными ни были глаза бородатого убийцы, но с оружием он обращаться явно умел, равно как и не боялся пускать его в ход. Отступив почти к самой стене, англичанин стоял молча, ожидая развития событий. Его чутье подсказывало, что новый враг окажется куда грознее и опаснее французского бахвала. Содержатель смертоносной таверны покачивался на пятках, точно поднявшийся на задние лапы медведь, то и дело издавая какие-то нечеловеческие утробные смешки. «Надо же! Гастон-мясник! Ха-ха!» — проблеял он и пнул покойника, из разрубленной головы которого натекла кровавая лужа, отливавшая теми же багровыми бликами, что и глаза бородача. «Нашему красавцу не придется больше охотиться! Ха-ха! Слыхал я про этого разбойника, вздумавшего шалить в Шварцвальде! Думал найти золотишко!» а нашел смерть теперь все мое и золотишко и даже больше чем золотишко месть я тебе не враг спокойно сказал кин все люди мне враги затопал ногами толстяк ты видишь эти отметины у меня на руках ты видишь эти отметины у меня на ногах день день дон день день дон так звенят кандалы а всю мою спину Истерзали укусы кнута. Ты думаешь, это все? Нет, самые страшные раны у меня в голове. Их оставили годы пребывания в холодных застенках, где тишина нарушалась лишь щелканьем кнута палача, истязавшего мою плоть за преступление, которого я, быть может, вовсе и не совершал? Его голос перешел в отвратительное безумное всхлипывание Кейну нечего было возразить. Пуританин уже не первый раз сталкивался с людьми, чей рассудок был сломлен ужасами тюрем континентальной Европы и в голове которых навеки поселилось черное безумие. Любые слова тут были бесполезны. Все, что ему оставалось, — это тянуть время и надеяться на чудо господнее. «Но я бежал!» — внезапно заорал хозяин таверны, потрясая клинком — «И объявил войну всем остальным людям, из-за которых я столько страдал!» «Что это?» Кейн готов был поклясться, что в маленьких кровожадных глазках безумца промелькнула тень смертельного страха. «Неужто мой колдун костями перекидывается?» Удивленно прошептал сам себе хозяин таверны, но тут безумие опять погребло его под своими мутными водами, и он захохотал. «Чернок поклялся, умирая, что когда его плоть истреет, то сами грешные кости подстроят мне смертельную ловушку. Вот я и приковал к полу его скелет, а теперь слушаю гучими ночами, как он стучит костями и бренчит цепью, пытаясь освободиться». «И уж я смеюсь, смеюсь! Ха-ха! Видать, его сильно припекает в аду. Вот он и решил прогуляться по темным коридорам, точно старый царь смерть, чтобы пожаловать ко мне, спящему, и убить меня прямо в кровати, как я это сделал с ним!» Погруженные в себя глаза помешанного каторжника вдруг озарились яростным огнем, когда он увидел отодвинутую щеколду. «Отвечай!» «Заходили ли вы с этим недоумком?» — он опять пнул мертвое тело. «В ту комнату! Что мой колдун вам наговорил?» По телу Кейна пробежала зноб, будто в комнате подул ледяной ветер. Англичанин подумал, что либо он, подобно умалишенному хозяину таверны, начал терять разум, либо из-за двери действительно послышалось громыхание костей, как если бы скелет зашевелился». Пуританин передернул плечами, успокаивая себя мыслью, что крысы, бывает просто, ради развлечения треплют обглоданные кости. Тем временем маниакальная подозрительность бородатого безумца в очередной раз сменилась не менее зловещим смехом. Издавая утробное «Ха-ха!», он обошел Пуританина кругом, продолжая держать его на мушке, и свободной рукой отворил дверь. Казалось, Свет свечения не в состоянии пробиться за порог отвратительного склепа. Кейн даже не смог разглядеть кучу выбеленных временем костей на полу. Впрочем, куда ей было деться? «Все люди мои враги!» — сам с собой разговаривал хозяин таверны. Мысли его, как это бывает у безумцев, бессвязно перескакивали с одного предмета на другой. «С чего об этом мне кого-нибудь щадить? Может быть...» «Меня пытались вызволить из проклятых подземелья Карлсруя, пока я там гнил заживо. А им ведь так ничего и не удалось доказать. Как бы не так. В этих подземельях я и понял, что надо стать волком. Именно так. Я перегрыз глотки своим сторожам и сбежал из темницы. А потом побратался с волками Шварцвальда». «Ох и славно же попировали мои серые братцы всеми теми, кто останавливался в моей таверне! Всеми! Кроме одного русского чародея!» Бородач обиженно засопел. «Слышишь? Это он там гремит костями в темноте. Это я здорово придумал! ободрать его кости и посадить на цепь, чтобы он не вздумал явиться по мою душу среди ночи, когда тьма властвует над миром. Ведь кто сладит с мертвым? Может, у него и не хватило колдовской силы, чтобы уничтожить меня, когда он был живым? Но всем известно, что мертвый колдун еще хуже живого. — Не двигайся, англичанин! — Знаешь... «Я, пожалуй, положу и твои кости в этой коморке. Рядом с костями чародея, чтобы...» кабачек переступил одной ногой порог по тайной комнатке и дуло его тяжелого пистолета смотрела на Кейна. Внезапно какая-то сила опрокинула его назад, увлекая в темноту. Грянул, не причинивший никому вреда выстрел. Затем, неведом откуда, налетевший порыв ветра захлопнул потайную дверь». Свеча в подсвечнике у двери, испуганным мигнула и погасла. Раздался зловещий скрежет, задвинувшийся по своей воле щеколды. Кейн торопливо принялся шарить руками по полу в поисках своего оружия. Нащупав пистолет, он поспешно выпрямился и прижался спиной к стене, направив дуло в сторону двери, за которой исчез сумасшедший. Пуританин стоял в абсолютной тьме. Слушиваясь в доносившиеся из дьявольского склепа страшные придушенные крики, заставлявшие стыть кровь в жилах. Сатанинским аккомпанементом, звуком человеческой агонии служил сухой перестук оголенных костей. Наконец воцарилась давящая тишина, нарушаемая лишь бешеным гулом крови в ушах Пуританина. Соломон Кейн извлек из кармана кремень и кресала и заново разжег свечу. Взяв ее в одну руку, а свой пистолет в другую, он вновь отодвинул щеколду и, не без опасения, отворил потайную дверцу. «Боже праведный!» — вырвалось у Пуританина, и по его спине заструились ручейки холодного пота. «Поистине это выходит за границу возможного, однако же я сам при всем присутствую. Вот и воплотились в действительности клятвы обоих погибших». Гастон Мясник обещал, что даже и после смерти отплатит своему убийце. И именно его рука выпустила на свободу страшный скелет. Обезвестный московит сдержал свое слово. Отвратительный хозяин таверны, со зловещим названием «Раскроенный череп», лежал на полу потайного склепа мертвее мертвого. И на звероподобном его лице застыло выражение потустороннего ужаса. Будто перед смертью, пред ним, разверзлись адовы бездны. Бычья шея каторжника была смята, словно комок бумаги, а на ней, мертвой хваткой, сомкнулись лишенные плоти пальцы чародея.